Глава седьмая Я как раз спускалась от верхних стеллажей, где взяла парочку книг, когда замок содрогнулся. В воздухе меня особо не трясло, а вот пол библиотеки заходил ходуном. Да и грохот звучал прямо-таки оглушительно. Я поспешно продолжила снижение. Грохот повторился, а потом ещё один и ещё. Причём с каждым разом всё ближе. Я застыла где-то в метре над полом, когда это случилось. Проломив стену в зал библиотеки, ворвался Крачи. Он нёсся, ничего не видя перед собой, и обязательно посносил бы все стеллажи, если бы не защитная магия. Эта магия буквально отталкивала от стеллажей, так что Крачи моментально приобрёл вид пьяного носорога, потому как его зашвыряло из стороны в сторону от одного стеллажа к другому, но он упорно мчался вперёд. Я попыталась от него увернуться и почти спустилась на пол, но в самый неподходящий момент Крачи снова оттолкнула от стеллажа, швырнув прямо в мою сторону. Мощное тело волкорога снесло меня, так и не ступившую на пол. Книги рассыпались. Теперь уже мы оба летели в стеллаж, но магия, конечно же, нас оттолкнула. Я с выпученными от ужаса глазами, вцепившись в холку монстра, закинула на него ногу. Так и повисло, пока Крачи швыряла из стороны в сторону, потому что отцепиться было ещё страшнее. С такой силой можно грохнуться, что костей потом не соберёшь. Вот я и повизгивала, крепко вцепившись в толстую шкуру. А потом библиотека наконец-то закончилась. Крачи проломил стену и помчался по коридору. Ещё одна стена. Ещё. Я вжалась в его тело магическим плетением, этаким полущитом, прикрываясь от повсюду летящих обломков. Руки были заняты, а без них, да ещё на чудовищной скорости, трудно создать что-то более надёжное. Но, к счастью, полущит вполне уберегал от печальной встречи с камнями. До меня долетали только пыль и мелкая крошка. Наконец бешеные скачки прекратились, Крачи затормозил посреди коридора. А здесь уже собралась толпа демонов. Дрожащие пальцы не разгибались, поэтому я продолжила висеть на боку Крачи, одну ногу закинув ему на спину. «Тихо, Крачи, тихо!» Варек, стоявший с другой стороны волкорога, похлопал его по холке. «Мы опоздали». Красный дымок знаменовал прибытие императора. Демоны расступились открывая ему и заодно мне страшную картину. Очень красивая высшая демоница лежала на полу с неестественно вывернутыми руками, ногами и даже шеей. Её положение выглядело так, будто несчастную всю переломали, не оставив ни одной целой косточки. Кукольное личико было мертвенно-бледным, из губ вытекала струйка крови. Открытые глаза смотрели в никуда, в них больше не было жизни. Демоны толпились, потрясённо глядя на неё, перешёптывались. Ирэшатех подошёл к убитой, присел рядом, простерев над ней засветившуюся красным ладонь. Вероятно, пытался почувствовать хоть какие-то следы. Наверное, именно так в прошлый раз он вышел на меня. И, возможно, сейчас тоже что-то заметит. «Майриса?» — потрясённо выдохнула тианара выскочив из-за угла и остановившись перед пугающей картиной. «Расходитесь, все!» Не оборачиваясь, холодно скомандовал император. Демоны неохотно зашевелились, они явно не желали столь быстро покидать место преступления. «Пойдём, крачи!» Хлопнул варок волкорога по другому боку. И надо же было ему обратить внимание на мою ногу именно сейчас, ведь всё почти обошлось. Почти. Эм. Парень обошёл монстра со стороны мордой и чуть ли не столкнулся со мной. Лайла? Вот какого дэрш он так громко вопит? Все демоны замерли, устремили взгляды ко мне. Даже император поднялся и посмотрел на меня. Я, наконец, отцепилась от крачи и сползла по его боку на пол. Зверь тут же всхрапнул, кося на меня красным глазом. В воздух устремилась облачко едко зелёного дыма. Вдыхать его по привычке я не стала. Мало ли что. Может, демонам и ничего, а меня и от дыма этого парализует. Вряд ли Рэш-Шатех сейчас будет опять откачивать меня. «Что ты здесь делаешь, Лайла?» мрачно вопросил его величество. Решив, что стою и смотрю, не лучший ответ для данной ситуации пояснила. «Я была в библиотеке, когда Крачи меня снес. Не специально, конечно. Просто его от стеллажа отбросила прямо на меня. Ну, я и вцепилась в него, чтобы не упасть. Тишина. Я буквально кожей чувствовала, как нарастает удивление демонов». «Да кто она такая? На допрос и всё. Я могу прямо сейчас ментальное подчинение нала...» Демон не договорил, потому что застыл в неподвижности, продолжая таращить глаза. «Похоже, это любимая магия Императора». Может, и крача для охраны замка он выбрал как раз потому, что чувствовал с ним некое родство. Взглянув на излишне инициативного, а теперь за это поплатившегося демона, Тианара сокрушённо покачала головой. Уж она-то знала, что не стоило демону так выступать со своими предположениями. В оглушительной вновь воцарившейся тишине Ирэш Шатехни -э громко, но очень внушительно произнёс. «Я непонятно выразился в прошлый раз. Повторить?» Демонов как ветром сдуло, вернее, магией. Решив от греха подальше поскорее избежать и не раздражать своего императора, все свидетели тут же переместились. Остались всего трое, не считая самого императора. Варак, я и Теонара. Если честно, я бы тоже с удовольствием переместилась, но люди на такое не способны, увы. А потому, за неимением других вариантов, я медленно начала отступать. Ну так, чтобы больше не привлекать к себе внимания. «Ирэш, как это...» «Не сейчас, Теонара». Император перебил демоницу. «Не мешай». Ирэш Шатех снова вернулся к мёртвому телу. Варак похлопал крачи по холке и поманил за собой. Причём в ту самую сторону, куда я отступала. «Ах, ну да, там же теперь в стенах пролом, демон будет заделывать его». «Теонара по какой-то причине тоже последовала за нами». Правда, стоило отойти от Императора на некоторое расстояние, причина тут же выяснилась. «Ну-ка, расскажи, что произошло», — потребовала демоница. Парень в этот момент принялся заделывать дыру в стене, так что ответила не сразу. Хорошо ещё, что ему для этого не требовались слова заклинания. Хватало пасов, которыми он вычерчивал в воздухе сетку магических символов. Я замедлила шаг, но когда Варак заговорил, остановилась совсем. Очень уж хотелось послушать, что скажет. «Мы с Крачи опоздали. Когда появились здесь, Майриса была уже мертва. Сочувствую, понимаю, вы с ней были подругами». «Не понимаешь, ничего ты не понимаешь!» Внезапно взвелась тианара и вдруг посмотрела на меня. «Я не виновата, я на Крачи приехала». «Да кто ж тебя обвиняет?» Досадливо сказала она. «Ни один человек не сможет такое сотворить с высшим демоном, но ты...» Вот ты появилась, и в замке начали твориться странные вещи. Например. Например, убийство Майрисы. А ещё одного довода, прямо скажем, было как-то маловато. И Рэш стал часто непонятно, где пропадать. А до этого всё время в замке сидел. Не хами, не сидел, конечно, но так часто по ночам не пропадал. И если он не ходит к тебе, не понимаю. Она нахмурилась. К тебе и Рэш по ночам ходить не может, но при этом где-то пропадает. «Теперь погибает Майриса?» «Это как-то связано?» «Мне действительно хотелось разобраться, а может даже помочь, хотя вряд ли демонам может пригодиться моя помощь». Тианара смирила меня недовольным взглядом, зато Варак ответил. «Насколько знаю, они обе любовницы его величества». «Молчать!» — рявкнула Тианара. «Ты! Стены иди залатывать, вот что! Нечего тебе тут рот открывать, если всё равно ничего полезного сказать не можешь!» «Слушаюсь!» Откликнулся в и поспешил к следующей к стене проломленной краче Сам Крачи, кстати говоря, потопал за ним. «Стоять!» «А я что, я тоже под шумок хотела сбежать?» «Я тоже ничего полезного сказать не могу», — тут же поспешила заверить я. Тианара поморщилась, как будто ей даже смотреть на меня было неприятно. «Не можешь, но я всё равно думаю, что ты как-то связана со всем происходящим». «Каким образом?» «Пока не знаю, для чего Император притащил тебя в наш замок». «Не могу сказать, спросите его сами». «Спросишь его как же?» «Тогда я, пожалуй, пойду и соболезную, правда». Мне показалось, Теонара настолько погрузилась в свои мысли, что уже не ответит. Но когда я сделала пару шагов в противоположном направлении, демоница внезапно посмотрела мне прямо в глаза и спросила. «Ты думаешь, мне жаль, что моя риса погибла?» Пришлось остановиться. Варак сказал, что вы были подругами. А ещё он сказал, что мы обе любовницы раша Постоянные, между прочим. Он не намного реже ходил к ней, чем ко мне. Я ведь должна радоваться, что соперница не стала, не так ли? Тианара так внимательно смотрела на меня, так пристально. Не понимаю, почему она искала ответ на этот вопрос именно во мне. Наверное, так просто сложилось. Я подвернулась под руку в сложный момент. «Вы ведь были подругами не просто так. Что-то вас связывало. и Я сейчас говорю не об интересе к императору». «Что-то связывало», — невесело усмехнулась Теонара. «Соперничество, наверное. Желание держать соперницу поближе, чтобы всегда иметь возможность наблюдать, контролировать. Давно? Да уж почти два года. И неужели за это время вы не привязались друг к другу?» Теонара удивлённо выгнула бровь. Кажется, в этот момент она посмотрела на меня по-новому. Она не бесила меня, и я даже почти не ревновала. Всегда знала, чего от неё ожидать. Наверное, за это время я перестала воспринимать её как врага. Как соперницу, да, но не как врага. Это нормально, Тианара, если вам будет грустно, потому что вы были подругами. Может быть, пробормотала она, глядя уже куда-то мимо меня, а потом и вовсе не прощаясь ушла. Я облегчённо вздохнула и поспешила в библиотеку. Где-то там на полу валялись книги, которые я собиралась взять почитать и разбросала, когда ворвался крачи. Но после разговора с Теонарой в голове закрутилось множество мыслей. Нет, не о том, что я могу быть каким-то образом связана со всем происходящим в замке. Тем более с ночными отлучками императора, пренебрежением одной любовницы и гибелью второй. Наверное, никогда не перестану удивляться демоническим нравам Две любовницы... Кто бы мог подумать. Да ещё любовницы, которые, несмотря ни на что, подружились. Дружба. Последние шесть лет своей жизни я провела в одиночестве. До того, как сбежала в академию, у меня были друзья. И лучшая подруга тоже была. Наверное, она единственная, кто всегда поддерживал меня. Только благодаря ей я не сошла с ума. Благодаря ей чувствовала себя хоть кому-то нужной, потому что родители меня не любили. А в академии друзья меня обзавелась. Просто не было возможности. Аристократы презирали, бедные такие же, как я, никому не нужные студенты, может, и приняли бы в свои ряды. Но тоже не сложилось. Потому что парни видели во мне только симпатичную мордашку, а девчонки завидовали. Завидовали тому, что парни постоянно заглядывались на меня, даже травлю устроить пытались. Я не позволила. Этим не позволила. Мне хватало аристократов. Вот их поставить на место я, к сожалению, не могла потому что их место всегда было выше. Была ещё одна группа студентов с отдельно специально для них созданного факультета. Студенты с метками, прокажённые для всех остальных. Парни с факультета никогда не смотрели по сторонам. Девчонки тоже ни на что не рассчитывали, потому что все они принадлежали демонам, каждый своему хозяину. По большей части их как будто не замечали, но иначе как собственностью не называли а этого хватало, чтобы каждый раз напоминать и причинять новую боль. Мне до сих пор стыдно. Стыдно, что ни разу не вступилась за ребят, когда их демонстративно превращали в пустое место. Могли налететь в коридоре, толкнуть и посмеяться, что на ровном месте спотыкаются. Как же, ведь здесь никого нет. Я стыдилась, что отворачивалась от них и тоже старалась не обращать внимания. Но так страшно было заговорить с кем-то из них, Так страшно было хотя бы на мгновение соприкоснуться с теми, кто носит метки. Ведь все эти годы я пыталась убежать от собственной метки. К тому времени, когда я добрела до библиотеки, Варек заканчивал работу над последней разрушенной стеной. Крача поблизости не нашлось. Наверное, опять патрулировал или уже готовился разгромить другую часть замка. «О, живая!» — отметил демон на мгновение, оторвавшись от магического плетения. «Были варианты?» — полюбопытствовала я. но ну, вообще вообще-то Теанара очень ревнива». «Подожди, ты о чём?» Я аж поперхнулась и снова выронила книги, которые нашла рядом с тем самым стеллажом, где тяжёлое тело Крачи застало меня в полёте. «Так его величество носится с тобой, защищает, не даёт обижать, грозится, что если с тобой что случится, мы пожалеем о том, что вообще на свет родились. Нет, я не думаю, что у вас с ним что-то было, ты всё-таки человек». Но на месте Тианары, ну, с учётом её характера, я уже начал бы беспокоиться. Сегодня вон как Его Величество заткнул рот одному парню. Внутри похолодело. Хочешь сказать, теперь слухи пойдут? Все об этом узнают? Конечно. А ты что думала? У нас в замке очень любят слухи. Я с ужасом представила, что теперь все кругом будут задаваться вопросом, что эта простая человеческая девушка делает в замке, куда людей в принципе не пускают. И не сказала бы, что император со мной носится, но... Да, со стороны, если не знать правды, выглядит на самом деле подозрительно. Из библиотеки я выходила пришибленная. Отвлечься смогла только за чтением, и то давалось тяжело. Всё пыталась разобраться в основах демонической магии, но мысли то и дело норовили ускакать не в том направлении. Да ещё тело убитой демоницы постоянно вставало перед внутренним взором. Жуткое и печальное зрелище. «Так, нужно сосредоточиться. Магия людей и магия демонов отличаются. Чем? А вот непонятно. Они просто разные. Суть у них разная. Магия демонов мощнее, даёт больше возможностей и как бы темнее, что ли. Человеческая магия — это энергия нейтральная. А магия демонов именно тёмная, поэтому им проще управляться с ночными и прочими тёмными тварями. Между ними есть некое родство». Как почувствовать демоническую магию? Демоны владеют ею от рождения. Им, конечно, тоже нужны заклинания, но самое простое удается сразу. Например, обращение к сырой магии. А что мне это теперь делать? Если верить выводам Императора, почувствовать демоническую магию я не смогу. Как её использовать, если я ничего не чувствую? Хороший вопрос. Руки всё же хотелось бы сохранить, а не оторвать вместе с меткой. Время на медитации я решила не тратить. Кажется, они всё равно будут бесполезны, а начать стоило с простеньких заклинаний. Они у демонов другие, значит, и подойдут только демонам. Человеческую магию в них не влить, соответственно, если я и смогу запустить заклинания, то лишь при помощи магии демона. Что мне было и нужно. А параллельно, пока тренируюсь, буду искать информацию о метках. Прицельно. Пока я раздумывала, где можно не опасаясь попробовать применить заклинание, посреди комнаты внезапно заклубился красный дымок. Из него выступил Ирэш Шатех. Книга опять выпала из рук. Я просто подскочила от неожиданности, перевела дыхание, уточнила. Сагина чем-то занята? Нет, я решил не тратить время попосту, гоняя её туда-сюда. Пойдём. Красный дымок окутал нас обоих. Мы оказались в уже знакомом зале. Ваше величество, я могу спросить? Спрашивай, разрешил он, перенося к нам сразу два кресла. Но надо же, как сегодня заботлив. Вам удалось выяснить, что произошло с моей Рисой? Её убили, хмыкнул император, опустившись в кресло. Я тоже присела. Но кто? Почему? Немного ли вопросов ты задаёшь? «Если вы очень хотите, чтобы я была пустоголовой дурёхой, у которой ветер в голове, то очень постараюсь изображать именно такую». «Ещё и дерзишь», — насмешливо констатировал он. «Нет, дурёху не надо. Глупые женщины меня раздражают. Но всё же в данном случае ты задаёшь неуместные вопросы. Тебя не касается происходящее в замке, уж точно не убийство Майрисы. А теперь сотвори для меня какую-нибудь магию». Последующий час, а может и больше, Ирэш Шатех меня попросту гонял по магическим дисциплинам. То ему сырую магию покажи, то простенькое заклинание, то посложнее, то ещё сложнее. Под конец даже призвал Шарвала и заставил его прямо здесь подчинить. Хорошо, хоть обездвижил, а то бы я там посидела, наверное. Но я прекрасно поняла, зачем он это сделал. Император последовательно повышал сложность заклинаний, а вместе с тем количество вкладываемой в них магической энергии. На подчинение Шарвала у меня ушли все оставшиеся силы. Когда плетение было завершено и напитано магией, я, полностью опустошённая, рухнула в кресло. «Всё, не могу больше», — выдохнула я. Кажется, даже жуткий вид монстра с исчетинившейся самыми настоящими лезвиями шерстью и гигантской распахнутой пастью, из которой капала ядовитая слюна, перестал меня пугать. Всё, умираю, и на монстра плевать. А демоническую магию ты так ни разу и не применила. Честно говоря, сейчас меня не трогало даже это. Если бы у меня были силы, я бы заверещала от неожиданности, когда Эрэш Шатех вдруг оказался рядом и навис надо мной а так только дёрнулась нервно, на больше сил не осталось. «Что-то ты совсем утомилась. Я же человек, а вы требовали от меня такое. Мощь заклинаний по его требованию я действительно увеличивала, но магия-то постепенно тратилась, истощалась. Это не раз или два использовать энергоёмкое заклинание. Перед нами была ещё куча других, а потом и они окончательно меня доконавшие. Вот и валяюсь теперь полутрупом». «Так не пойдёт». — качнул головой император и внезапно приложил ладонь к моей груди. Разряд, и по телу пробежала волна энергии. Я едва не подскочила, но и рэш удержал, потому как его рука по-прежнему лежала на моей груди. Разом ожив, я как-то заволновалась, почувствовала в полной мере, что его рука, блин, на моей груди. — Лучше? — спросил он с усмешкой. — Лучше, — ошалела, откликнулась я. — Вот и хорошо. Он отстранился, как будто даже неохотно. Пока я приходила в себя, император вернулся к своему креслу. «Вы и так умеете?» «Не каждый высший демон на такое способен, но я могу». «Спасибо, но у меня появился важный вопрос». «Может быть, стоило оставить тебя полуобморочной?» Как бы, между прочим, заметил император, ни к кому особо не обращаясь. Заметив мой возмущенный взгляд, усмехнулся. «Ладно, задавай». «Мне показалось, или вы действительно сами не знаете, как возвращать магию?» Зелёные глаза впились в меня. Император в задумчивости постучал пальцами по подлокотнику кресла и совершенно неожиданно произнёс. «Ты права. Не знаю». «Если бы я уже не сидела в кресле, обязательно бы грохнулась, потому что в ногах внезапно появилась слабость». «Серьёзно? Не знает?» «А как же вы тогда собирались...» методом проб ошибок». «Ошибок?» «Успокойся», — усмехнулся демон-дракон. «Ты ведь понимаешь, что твоя жизнь для меня важна. Нет никакой гарантии, что в момент твоей смерти удастся забрать магию, а момент смерти только один, и я предпочту поберечь твою жизнь». Представилось, что за столь ценную жизнь можно даже что-нибудь выторговать. Вот я забираюсь на самую вершину башни и угрожаю, что спрыгну, если его величество не предоставит мне нормальную одежду. И мыло с ароматом малины. Тьфу, какой только бред в голову не заберётся. Значит, пока вы просто пробуете, прощупываете почву? Именно так. Но может быть, когда-нибудь такое уже случалось, что магия демона по какой-то причине оказывалась у человека? Вдруг можно найти информацию в какой-нибудь старинной книге? Вполне возможно. «Я ищу. Думаешь, одна такая умная?» — хмыкнул Ирэш-Шатэх. «Конечно нет, но у меня был свой интерес. Во-первых, чем быстрее Император меня отпустит, тем лучше. Будет шанс хорошенько спрятаться до совершеннолетия. А во-вторых, мне бы не помешало иметь прикрытие для постоянных поисков в библиотеки, потому что нужно выяснить, как избавиться от метки, и сделать это до того, как лишусь демонической магии. Тёмный, как сложно-то всё». «Я всего лишь хотела предложить свою помощь», — я мило улыбнулась. «Думаешь, я не справлюсь?» — он смерил меня насмешливым взглядом. «Но ведь вдвоём быстрее?» — я улыбнулась ещё шире. Какое-то время император прожигал меня скептическим взглядом. Наконец произнёс. «Попробуй», — и добавил, как бы между прочим. «Всё равно ничего не найдёшь». Я уже догадалась, что эти многочисленные стеллажи, наполненные книгами, не весь императорский запас. Есть ещё один. Книги, которые находятся в закрытом доступе. Книги, к которым подпускают далеко не всех. Возможно, только один император имеет право к ним прикасаться. Мне пока хватит библиотеки. Но как знать, вдруг нужная мне информация именно в закрытом доступе? Возможно, если попытаться втереться демону-дракону в доверие, то он подпустит меня к закрытому запасу. Я сделала вид, что не обратила внимания на его последнюю фразу. «Поднимайся». Покажу тебе дорогу от зала к твоим покоям. Будешь сама приходить сюда к назначенному времени. Время тебе будет сообщать Сагина или я». В коридоре стало немного жутковато. Вспомнился тот монстр, который вроде как не собирался на меня нападать, а хотел только познакомиться. Впрочем, страх быстро исчез. Всё же рядом с Императором можно было ничего не бояться. Всю дорогу я старательно запоминала коридоры, повороты, подъёмы по лестницам. Наконец, Расшатех остановился возле двери в мои покои «Если не запомнила, пару раз можешь попросить Сагину, она покажет». «Спасибо», — кивнула я. «Ваше Величество!» — внезапно раздался вопль откуда-то сбоку. Мы разом повернулись, к нам спешила демоница. О, темный, от такой красавицы захватывала дух умопомрачительная фигура, при виде которой вся мужская половина нашей академии уже опускала бы слюни. Но наши парни — люди, им бы такое счастье не светило. Впрочем, не удивлюсь, если все демоны тоже пускают слюни. Идеальные утончённые черты лица и роскошные золотистые волосы длиной едва ли не допят делали демоницу невероятной. Мельком скользнув по мне непонятным взглядом, она всё своё внимание обратила к императору и радужно улыбнулась. «Ваше Величество, вот вы где запропастились. А я искала по всему замку, мне так нужна ваша помощь». Я думала, что такой красотке отказать невозможно, но император был кремень. Не дрогнуло его каменное сердце. Хм. Впрочем, речь здесь скорее не о сердце. В общем, не дрогнуло у него ничего. «Я занят». «Я понимаю, Ваше Величество, вы император, и у вас огромное количество дел. На благо нам, вашим подданным». Демоница подошла к нам и остановилась в весьма соблазнительной позе. Кажется, даже слегка изогнулась, демонстрируя стройную и в то же время по демонически аппетитную фигуру во всей красе. Глубокое декольте в том числе. Снова улыбнувшись, она промурлыкала. «Но, может быть, найдётся хотя бы минутка, которую вы сможете мне уделить?» «Не сейчас», — с этими словами Решатех. Да сбежал он банально. Исчез в привычном красном дымке. Демоница потрясённо застыла, глядя туда, где он только что стоял. Я попыталась войти в свои покои, но дверь почему-то заклинила. «Да как он... не могу поверить!» — выдохнула демоница с возмущением. «Ни один мужчина мне ещё не отказывал. Да он должен был наброситься на меня и утащить в ближайший тёмный угол. А он...» И тут она вспомнила, что здесь не одна. В этот момент дверь как раз отворилась, со щелчком. Встретившись с демоницей глазами, я подумала, что разразится очередной скандал. Обошлось. смерив меня презрительным взглядом, демоница фыркнула и тоже куда-то переместилась. Я облегченно вздохнула и юркнула в комнату, но ну, и сцена разыгралась у меня на глазах. Демоны всегда считались странными натурами, и, как я узнала от тианары верность в их обществе была не принята. Тогда действительно непонятно, Почему Эр-Эс-Шатех отказался от того, что ему сейчас столь откровенно предлагали? Не понравилось? Или скорбел о гибели марисы Но его как будто только раздосадовали намёки демоницы, вызвали раздражение, но никак не желание. А может, ему милее тианара И о чём я вообще думаю?